Я уложил дочь и пошел к себе. Сначала решил сказать про войну утром, но потом подумал, что раз Нора не спит, это можно сделать и сейчас. Нора, в студии никого не было. В маленькой соседней комнате послушался шорох. Я открыл дверь. Я хотел еще раз позвать жену, но с моих губ не слетело ни звука. Они лежали на кровати в объятиях. Первая очнулась нора. Она закричала, убирайся отсюда. У меня закружилась голова. Классическая ситуация. Меня охватил гнев и очень хотелось... «Рассмеяться». Я подошел к кровати и, схватив за шею, поднял с постели ее любовника, а затем двинул ему в челюсть. Парень вылетел в открытую дверь и врезался в какую-то статую. Раздался такой грохот, какой разбудил бы и мертвого. Я опять бросился к нему, Что-то остановило меня. Передо мной лежал беззащитный, перепуганный насмерть парень. И моя рука опустилась. В этот момент в студию вбежал Чарльз, завязывая на ходу пояс халата. Из-за его спины выглядывали кухарка-служанка. Я собрал вещи парня и бросил их в него. Чарльз, вышвырни этого маленького негодяя отсюда. Я закрыл дверь в студию и повернулся к Норе, бледной от гнева и ярости. Тебе тоже не мешало бы что-нибудь надеть, Нора? А то ты выглядишь, как дешевая шлюха. Зачем было нужно быть слугой? «Как я теперь буду смотреть ему в глаза?» Я изумленно уставился на жену, которую, похоже, абсолютно не волновало то, что я застал ее в постели с мужчиной. Кроме реакции слуг, ее ничего не интересовало. Я печально покачал головой и подумал, «Век живи, век учись». «Можешь не беспокоиться, Нора, Почти нежно ответил я. Тебе удавалось водить за нас только меня. Ты никогда мне не верил. Ты слушал обо мне грязные сплетни и верил им. О, здесь ты ошибаешься, Нора. Я не слушал о тебе никаких сплетен. Я и сейчас их не слушаю. Может, ты не знаешь, что муж всегда узнает об измене жены последним? «А что ты хотел от меня?» «После рождения Дэнни ты ни разу даже не прикоснулся ко мне!» «Не выйдет, Нора!» Покачал я головой. «Больше не выйдет!» Она заплакала. «О, на меня не подействуют твои слезы, Нора!» Она перестала плакать так же внезапно, Как начала? Ну, пожалуйста, Лука. Нора подошла ко мне. Лука. Это больше не повторится. В этом ты права, усмехнулся я. Это действительно больше не повторится. Я уезжаю. Нет, Лука, нет. Она бросилась ко мне на грудь. Я исправлюсь. Обещаю. Тебе целой жизни не хватит, чтобы исправиться. Когда я оттолкнул жену, ее глаза расширились от страха. Что ты собираешься делать? Мне неожиданно стало больно и обидно. То, что я должен был сделать для вну, я влепил ей пощечину.